Неизвестный молчит, мнет кончик пижамы. Удрал к приятелю, соврал ему, будто всю ночь где-то гулял, а утром сбежал из города. Попал в какое-то местечко с эшелоном красноармейцев. Прикинулся, что, сочувствую большевикам, ругал украинскую власть, воздавал хвалу чекистам. Благодаря этим красноармейцам получил в местечке хорошую должность. О жене и детях старался не думать и не думал. Пил, водился с женщинами и боялся, что узнают. Брал взятки с людей. Но узнал меня один еврей, богатый. Думал, что он выдаст меня, но не выдал. Наоборот, доверился мне. Хотел бежать с женой за границу. Были у него бриллианты с собой, да боялся брать. Обратился ко мне за помощью, чтобы я спрятал их в себя» и потом, прихватив, бежал вместе с этой парой. Я согласился, но сразу же донес на евреев чека. Его с женой арестовали, нашли что-то еще и обоих расстреляли. А бриллианты, как я и хотел, остались у меня. Я думал, никто не знает об этом, но знал еще один еврей, родственник расстрелянного, он донес. Меня арестовали, но бриллиантов не нашли, я закопал их под домом. Допрашивали, били, грозились пытать огнем. Чтобы спастись от расстрела, я выдавал всех, кого знал, виноватых и невиновных, лишь бы числом побольше, а бриллиантов отдавать не хотел, и все-таки меня должны были расстрелять. Неизвестный какое-то время молчит, но все так же не поднимая головы. Квитка чешется, мелко стуча ногой об пол. И вот когда я поверил, что меня расстреляют, со мной что-то произошло. То трясся, плакал, целовал следователю руки и ноги, а бриллиантов отдавать не хотел. А как поверил, все стало другим. Впервые вспомнил ту ночь такой, какой она была. Всю, с самого начала и до конца. И особенно самого себя. Впервые разглядел себя как следует. Когда пришли за мной, Я впервые испытал радость, правду говорю, без прикрас, настоящую радость. Решил отдать бриллианты, но вовсе не для того, чтобы спасти себя. Не в оправдание, говорю, так было, но не успел, и они не успели. Как только меня вывели, поднялся тарарам, на местечко налетели поляки. Чекисты торопливо выпустили в меня три пули и бросили на дороги, только ранили в руку. Поляки подобрали. Лежал четыре недели. Рука, которая все время мяла пижаму, затихает. Пальцы лежат устало, бессильно. И вот та ночь перед смертью. И эти четыре недели не изменили меня, а открыли самому себе. Особенно о детях не мог думать без муки. Опять-таки не оправдываюсь, объясняю. Я снова решил не отдавать бриллианты. Выкопал их и часть дал одному украинскому старшине, чтобы он пробрался в Киев, нашел моих детей и перевез их ко мне за границу. Драгоценности были на большую сумму. Сам поехал в Варшаву. Жил там три месяца, все ждал офицера. Он появился без детей. Вроде бы большевики его арестовали, отняли бриллианты. Ездил ли он вообще? Теперь знаю, что нет, а тогда поверил. Он опять взял у меня часть бриллиантов и поклялся или погибнуть, или привести мне детей. Мы договорились, что он привезет их или в Варшаву, или в Берлин, и что фамилия его будет Петренко. Снова я ждал в Варшаве шесть месяцев. Потом переехал в Берлин, думал, что он ждет меня. Там видели его по слухам. «Искал меня и уехал в Сербию. Я отправился за ним, не нашел. Снова вернулся в Берлин. Потом был в Чехии, Австрии, снова в Берлине. Все гонялся за ним. Потом приехал в Париж. Мне уже не бриллианты нужны были. Я хотел только узнать, был ли он в Киеве, живы ли мои дети. Только это. И если он разведал, где они, чтоб дал адрес. Ничего больше». А он опять обманывал. Говорил, что адрес детей у него в той квартире, из которой он сбежал. Теперь-то я знаю точно, что в Киеве он вообще не был. Это все. Неизвестный ложится навзничь и закрывает глаза. Красный рубец на щеке становится еще краснее, а лицо покрывается мертвенной серостью. Леся сидит, нагнувшись вперед, окаменев, С широко раскрытыми темно-синими глазами. Губы ее вздрагивают. Итак, теперь вы сами видите, кто я и каков я есть. Надеюсь, наконец вы поверите мне и поймете свою ошибку. Леся опускает голову на руки, упирается локтями в подлокотники и сидит так молча и долго. Неизвестный лежит с безразличным видом, ни разу не посмотрев на Лесю, больше совершенно не интересуясь ею. Она решительно встряхивает головой, проводит ладонью по глазам, поправляет прическу. Но это все было. И больше нет. Сгорело. Теперь вы другой. Неизвестный молчит и, наконец, безжизненно бросает. Люди не меняются. Неправда. Меняются. О, еще и как меняются. И, словно опомнившись, добавляет тише. Если сами хотят. Но хватит об этом. Теперь скажите ваше настоящее имя и фамилию. Я хочу знать все. Говорите. Как человек, которому после тяжелой операции предстоит еще что-то, Неизвестный морщится. Ради Бога, хватит. Нет, говорите все. Вам будет легче. Все, подчистую. Он молчит некоторое время и, словно согласившись с нею, через силу разжимает губы и выдыхает. Нестеренко. Петро. Леся вскидывается. Нестеренко? Тот знаменитый? Вы Нестеренко? И за этими пятнами, за неопрятными прядями волос, взлохмаченной бородой и усами, Леся действительно видит нестеренко, того самого нестеренко, которым так восторгалась и фотографии которого с кокетливыми актерскими позами видела столько раз тот самый элегантный любимец женщин, позер, острослов и великий артист. Она поднимается, всматриваясь в это абсолютно не похожее на фотоснимки лицо. На нем тихо, как ставни, раздвигаются веки, и молча прямо смотрят выпуклые с тусклым блеском глаза. Боже, какая жалкая, кривая, и при этом простая-простая улыбка. Все еще не верите? Леся глубоко с дрожью вздыхает. Верю. И садится в кресло, не сводя глаз с этого страшного и жалкого лица. Верю. «Но теперь можно еще вопрос?» «Странно. Теперь, когда она знает, что он не Стеренка, исчезла властность в голосе, с которой она обращалась к гунявому и неизвестному». «Не нужно, Ольга Ивановна. Вы знаете все и достаточно». Леся упрямо качает головой. «Да, я верю тому, что было. Но теперь вы действительно другой». Нестеренко закрывает глаза. «Люди не меняются, Ольга Ивановна. Они всего-навсего замазывают иногда гримом свою подлинную сущность. Если же происходит какое-нибудь потрясение, грим слетает, и люди становятся самими собой. О чем тут спорить? Я понимаю, вам противно и тяжело от всего, что со мной связано. Это нормально и справедливо. Но вам хочется загримировать меня». «Потому что вы чистый, светлый человек, а тут пришлось запачкаться. Я понимаю, но...» Леся делает нетерпеливое движение и хочет что-то сказать, но Нестеренко, не замечая этого, продолжает. «Не нужно этого, Ольга Ивановна. Пойдите лучше к своим и очиститесь рядом с ними. А мне оставьте хотя бы сознание того, что я выступал перед вами без грима. И уходите, прошу, быстрее». Не бойтесь, я не совершу никакого самоубийства. Чтобы вы поверили, скажу, что и не собирался, как вы думали, убивать себя голодной смертью. Моя голодовка была тренировочной. Я решил поехать на Украину, чтобы найти своих детей. И понемножку готовлюсь к трудностям физическим и моральным. Хочу малость закалить себя, даже в сравнении с самим собой. Насколько это возможно, вот и все. Вы не дали мне довести мой экзамен до конца но, надеюсь, как-нибудь да выдержу». Нестеренко открывает глаза и слегка поворачивает лицо к Лесе. «В любом случае, Ольга Ивановна, человека, который на самом деле хочет убить себя, спасти уже невозможно. Итак, спасибо и прощайте. Больше я ничего не могу вам сказать и прошу, наконец, оставить меня в покое». С неожиданной и непонятной резкостью, смахивающей на грубость, он поворачивается всем телом к стене, рванув за собой подушку. При этом выскальзывает фотография и падает на пол у самых собачьих лап. Леся быстро нагибается и поднимает ее, но Нестеренко стремительно поворачивается, протягивает к ней руку и с ужасом и гневом кричит «Дайте сюда! Дайте сюда! Не смотрите!» Но поздно. Удивленная Леся видит, что рамка совершенно пуста. Никакой фотографии в ней нет, только что-то белое. И вдруг она узнает, «Господи!» Да это же под стеклом ее собственный платочек, тот самый, которым она перевязала его раненые пальцы с фиолетовой каймой, выстиранный, сложенный вдвое. Нестеренко, привстав на колени, правой рукой вырывает у нее рамку, все так же держа левую на животе. Олеся сидит, выпрямившись, и молча смотрит на него. Нестеренко засовывает рамку под подушку, в его глазах, полных стыда, вопрос «Видела или не видела? Поняла или не поняла?» «И видела, и поняла». Вот ее застывший, пораженный взгляд. Нестеренко снова резко поворачивается к стене и злобно, грубо кричит. «Прошу вас убраться! Уходите!» Квитка становится на передние лапы и, ощерив мелкие острые зубы, громко рычит. Нестеренко не останавливает ее. «Идите, а то я натравлю на вас собаку!» Леся медленно поднимается. Наклоняется над ним и начинает нежно, тихо ласкать его голову, лоб, плечо. Нестеренко замирает. Неожиданно сзади слышится визгливый лай, и Квитка с силой прыгает на Лесю. Ухватившись за платье, она злобно рвет его назад, мотает головой, рычит, слышен треск разорванной материи. Леся отшатывается и поворачивается к Квитке. В нее впиваются расверепевшие маленькие с фосфорическим блеском глазки и ощерившиеся зубы, готовы вот-вот впиться снова. Но позади слышен полный ужаса сердитый голос: "Квитка, тихо, ляг, проклятая, прочь, ах ты!" Нестеренко вскакивает с постели, но пошатнувшись едва не падает. Леся подхватывает его и укладывает назад на подушку. Квитка, испуганно виновато изгибается, распластавшись, припадает к земле. «Идиотка паршивая! Убью! Укусила она вас! Укусила? Нет, нет, нет, ничуть, только немного платья. Но вы ее не ругайте, наоборот, она же вас защищала. Вы так на меня кричали, что она верно поняла свой долг». Нестеренко обычным движением прижимает руку к глазам, как будто его ослепил неожиданный свет. Однако Леся отнимает его руку и строго говорит. «Ну, теперь хватит. Время поесть снова. Хорошо?» Не открывая глаз, Нестеренко вертит головой. «Нет, подождите. Лучше скажите, что это было...» «Что это было?» «Филантропия? Милосердие?» Леся понимает, о чем он спрашивает, но отвечает не сразу. Нет, не филантропия и не милосердие. И ждет его взгляда, приготовив соответствующую ситуации улыбку. Действительно, Нестеренко удивленно и подозрительно смотрит на нее. Что же тогда? Леся перестает улыбаться и тихо повторяет не филантропия и не милосердие. В глазах его прежнее непонимание. Леся опускает глаза и говорит еще тише. Вас это удивляет? Но я знаю вас давно. Вас еще не было в Париже, а я уже знала о вас. Не о вас, а... но все-таки о вас. И вдруг она поднимает голову и удивительным образом меняется, становится какой-то развязной, на лице ирония и жесткость, на губах странный смешок. Нестеренко приподнимается на локте, ничего не понимая. «Что, не верите?» Нестеренко не верит ни словам ее, а этому странному преображению, этому смешку, вызову, насмешки над ним, за которыми угадывается явное напряжение, и он не в попад, лишь бы что-нибудь сказать, бормочет. «Как же вы могли знать меня?» Ольга Ивановна улыбается. «Более того...» «Я встречала вас в пансионе, подготовила вам комнату, отмечала каждый ваш шаг, подслушивала и подсматривала днем и ночью». Нестеренко, уставившись на нее, пытается осмыслить услышанное. «Вы?» «Я. Святая и чистая. Правда?» «Вы мистифицируете меня. Ничуть. И не я одна». Нас была целая компания, мой любовник, один банкир и адвокат. Наши детективы все время ходили за вами. Я должна была влюбить вас в себя, стать вашей любовницей, выпытать все ваши секреты и выкрасть документы, зашитые на вашей груди. Что, криминальный роман, а? А? Раньше я не раз проделывала такие штучки с другими клиентами». И вовсе я не дочь профессора, не чистая и невинная вдовушка, не студентка Академии искусств, а самая обыкновенная, ну, если хотите, проститутка. Была когда-то так себе дочерью учителя гимназии, имела мужа, ну да что там, у кого не было каких-нибудь сантиментов. Факт тот, что я вас малость обманула. «Правда, и вы нас славно провели». Мы ловили чекиста с документами, сулившими миллионы и даже миллиарды, а поймали какого-то актера. Должна была любить чекиста, а вышла «квачмид соус», как говорят немцы. Нестеренко весь превращается в слух, особенно напряжены его округлившиеся, разрываемые непониманием, страхом и болью глаза. И чем отчетливее этот страх и боль, тем звонче голос Леси, небрежнее движение, больше в голосе веселого цинизма, издевки и развязности. Ну, ничего себе святая, а? Вот тот и есть господин Нестеренко, надо осторожнее выбирать себе святых. Он не сводит с Леси загипнотизированного взгляда. Что это, кошмар? Страшная комедия, мистификация? Зачем? Олеся озабоченно отводит руку назад и поправляет разорванное квиткой платье. «Полторы тысячи заплатила!» Неожиданно Нестеренко хрипло выдавливает из себя. «Это все неправда, Ольга Ивановна!» Ольга Ивановна весело удивляется. «Что неправда? Что отдала за платье полторы тысячи?» «Вся эта история с гунявым с золотом, все, что вы говорите о себе, все это простите так». «Артистично придумано». Леся заливисто хохочет. «Что даже не верится? Криминальный роман, правда?» «Эх, голубчик, полагаете, только вы способны рассказывать о себе криминальные романы? Ого! А что не очень артистично, так что поделаешь? Но роль свою, святой и чистой, я все-таки провела неплохо, а? Вы, как артист, должны ее оценить».